«Вольно им дурачиться», — сказал стихотворец, «если бы они приписывали похвалы не своим достоинством, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли я вам скажу на этот случай короткую басень, которую скоро намерен переложить в стихи?» Славный живописец, пленяясь новую мыслью, вздумал написать «Венеру», натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение. Картина была драгоценна и со временем стала украшением чертогов славнейшего императора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумала, что оно причиной всех восторгов, примечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. «Ты напрасно гордишься, полотно!» — сказал он — «Если б не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлела, быв употреблено на оттирку посуды». Стихотворцы тоже делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю «Гомера», то, признаюсь, вместо того, чтобы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю, как на людей, которых великий этот муж сделал вьючными ослами своей славы. Итак, неясно ли видно, но вы дремлете, вам нужен покой, не хотите ли чего поужинать? Охотно бы, признаюсь, что я очень проголодался. Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами, «Мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере, на чем вы охотнее спите? На тюфиках или на пуховике?» «На пуховиках», — сказал вздохнувший калиф. «Ложитесь же на эти кипы печатных бумаг», — отвечал стихотворец, указывая в угол. «Ложитесь на них. Если они не так мягки, как пуховики, по крайней мере, толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее» нежели калиф наш на лучших своих пуховиков. Каип лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать. На другой день рано Каип собрался в путь. «Вы, конечно, хотите странствовать?» – спрашивал его стихотворец. «Это правда, и хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие», Но мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза. Вы ничего нового не увидите. Где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки. Где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету. В городах увидите равнодушие к несчастью ближнего, в деревнях сострадание и гостеприимство – ибо сельский житель, подражая природе, учится у нее быть податливым, а городской житель, гоняясь за счастьем, учится у него быть слепым и несправедливым. После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь. Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостью посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая «Идиллии» и «Эклоги», Желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях. Давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал, «Если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком». Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо. «Великий Магомед!» — скричал он — Я нашел то, чего давно искал, и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пустушку так же мил чистый источник, как волоките счастье предания знатных. И действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усомнился, человек ли это, но по босым ногам и по бороде скоро в том уверился, вид его был столь же глуп, сколь прибор его беден. «Скажи, мой друг, — спрашивал его Калиф, — где здесь счастливый пастух этого стада?»